Глава двадцать третья. Тропики. Эпиграф. Странный остров. Ни долин, ни равнин, Одни горы. Там ожидали нас корвет из Камчатки, транспорт из Ситхи и курьеры из России. Иван Александрович Гончаров. Фрегат «Паллада». Рай тут земной. Особенно после года, проведенного в Амурской экспедиции, послал же Бог счастье и отдых, думал Чехачев, глядя на гористые берега островов Бонинсима с борта Оливудцы. Когда зимой прошлого года в один из длинных январских вечеров в домике у Невельских зашел про эти острова разговор, не думал Николай Матвеевич, что самому придется вдруг тут побывать. как тут легко и просто жить. Вспомнился разговор, что адмирал Литке советовал снабдить Камчатку всем необходимым отсюда, устроить здесь фермы, разводить скот, сеять. Вот планы были. Геннадий Иванович на очках с бранью их не поминал, хоть и уважает своего учителя. Место благодатное, да как отсюда снабжать во время войны, когда кругом англичане? Да и зачем это, когда из Сибири сможем привезти все необходимое, если разрешат плавание по Амуру? Чего бы проще казалось? Так нет, мечтали устроить для кормления Сибири фермы на островах Бонин-Сима. Вот и бронит, на Иванович, ученых. Впрочем, может быть, есть какие-то иные, высшие соображения, почему и Путятин идет сюда, а не на Гавайи. Неужели он хочет здесь нашу колонию со временем образовать? Скорее всего, не рискнул идти вокруг горна. Паллада — судно старое ведь и гнилое. Скалы с пышными лесами полукругом обступили бухту. Над ними раскрылась веером широчайшая ровная отмель. Бухта отражена от океана, тянущейся с мыса на мыс, проредью больших и малых камней, накиданных природой. Зеленые волны, почти невидимые вдали, подходя на камнях, вдруг поднимаются во весь рост, выскакивают с бешенством, все в пене, и перемахивают в бухту вместе с облаками брызг. Красиво. Часами можно смотреть. Во всяком случае, во всякое время дня и во всякую погоду залюбуешься. Как геляк любит свою тайгу, Хотя и не кричит об этом, так и моряк любит море, хоть, казалось бы, и привык к нему. Вся служба офицеров и матросов оливудцы и компанейского транспорта князь Меншиков, с которым встретились на Сандвичевых и вместе шли сюда, заключается сейчас в том, чтобы ждать адмирала и содержать суда в порядке. А это отдых, удовольствие для Николая Матвеевича. Чихачев побывал на берегу, видел небольшие рощисти здешних поселенцев в густейшем первобытном лесу. Плодов изобилие, все растет. Нелегко людям тут леса вроде тайги, хотя жаркое место. Здешние жители-поселенцы — какие-то одичавшие англичане, переженившиеся на каначках. «Есть и рослые, видные канаки». а есть личности, похожие на геляков. Еще берега видно не было, а среди офицеров, в том числе и среди таких, которые никогда себе не позволяли ничего дурного, только и разговоров, какие тут женщины. Толковали, что Набунин Сима прекрасный пол, мол, не так хорош, как на Гаваях, но тоже должны быть оригинальные экземпляры. у Невельского в экспедиции вообще ничего подобного не было. Матросов Геннадий Иванович порол за покушение на супружескую верность делячек. Березин однажды в пьяном виде хвастался какие-то свои подвиги, но ведь то приказчик, а не офицер. Понятия Чехачева о благородном офицере-моряке очень возвышенные. Морской офицер должен рыцарски любить, и быть преданным своей супруге или невесте, или женщине, которая есть образец, и возвращаться к ней из плавания, сохранив все чувства свято. Геннадий Иванович предан Екатерине Ивановне, и такую даму, как она, боготворят все окружающие. Что общего у этого высокого чувства, хотя его испытывают люди, живущие в тяжелейших условиях? с тем отношением к женщине которая так и полезло у некоторых наружу когда корабль оказался в теплых водах а на берегах заерещились женщины доступные развращенные подарками приученные европейцами ко всему что может желать наскучавшийся мужчина путешественник у многих глаза разгорелись николай матвеевич решительно придерживался взгляда совершенно противоположного большинству своих товарищей, хотя сам полон сил и молод. Ему не нравилось, что в обществе теперь, кажется, можно все сказать про женщин, и все поступки по отношению к ним как бы заранее извиняются. Прав, думает он, у нас, несмотря на нужду, была совершенно другая атмосфера. В плавании много думал о цели своей командировки и готовился к встрече с адмиралом. Зимним путем он доехал до Петропавловска-Камчатского за четыре месяца. Оливуца зимовала в Петропавловском ковше. Вулканы стояли в снегу, но с обгоревшими вершинами, как пни в сугробах. Он еще по дороге привык к их виду. Несколько дней они маячили у него в глазах. Весной, когда льды разошлись в Большой Авачинской губе, Губернатор Камчатки Василий Степанович Завойко, желая ускорить ход дела, поставил команду порта прорубать канал во льдах ковша для вывода оливудцы. Вскоре Чихачев плыл к югу в обществе старых своих сослуживцев. Встреча с кораблями Путятина назначена была на Сандвичевых островах. Туда же для усиления эскадры должен подойти с Аляски Транспорт российско-американской компании «Князь Менщиков» с тем, чтобы адмирал явился в Японию не с двумя судами, а с целой эскадрой. Но на Гавайских островах эскадры не оказалось. Получено было от Путятина письмо из Англии. Он шел вокруг мыса Доброй Надежды и назначал свидание в порту Лойт на островах Бонинсима. На князе Менщикове прибыли с почтой Курьеры из Петербурга. По случаю ожидаемой весны следовали они через Америку. Лейтенант Кроун оказался знакомым Николаем Матвеевича. Дельный штабной офицер, да теперь не совсем приятной личности подобного типа. Американский командор Перри с эскадрой из 14 судов, из которых чуть не половина пароходы, уже пришел к берегам Японии, чтобы потребовать там заключения трактата о мореплавании и торговле и открытия японских портов для всех европейских наций. Среди шкиперов и торговцев только и разговора было, что про эту эскадру. Они пишут во всех газетах. Курьеры также сообщали об этой армаде любопытные сведения. Американцы провожали ее с энтузиазмом, и по всей стране происходили патриотические манифестации. Второй курьер, дипломатический чиновник Федор Николаевич Бодиско, совсем еще молодой человек, как и сам Чихачев, оказалось, сын русского посла в Вашингтоне, вырос и воспитан в Америке и сам поэтому производит впечатление совершенного американца, но в хорошем смысле слова. Держится просто с достоинством. Тому, что Чихачев рассказал про действия в Приамурье, придал, кажется, какое-то особое значение. Вид у него был такой, словно его осенило, как будто вдруг для него решилась задача, с которой он давно не мог справиться. Задал несколько вопросов, но сдержанно, словно не желал прежде времени обнаруживать интереса. Либо беспокоился, не дуто ли это все, Может быть, знал, как у нас дела делаются. Вообще с ним невольно чувствуешь себя как с иностранцем. Красивый молод, думал Чихачёв, возвратившись на Оливуцу после первой встречи. Хотелось бы подружиться с ним. Впрочем, неудобно это выразить. Николай Матвеевич и сам держался с достоинством и сразу не сходился, как бы не нравился ему человек. Право, американец. Но не похож на тех что шляются у побережья Охотского моря. Там само слово это понимается как пугало. Черноволос, высок, голубоглаз, кровь с молоком, пышет здоровьем. В нем чувствуется дух республиканский во всем, какие бы ни были его убеждения. Видно по человеку, что вырос в иных условиях, смотрит прямо, просто, с оттенком трезвой смелости. Чиновник. а нет в нем ничего чиновничьего. Один вид его – пропаганда республиканских идей, да и только. Жизнь, конечно, совершенно не так сложилась, как у Николая Матвеевича. Таких тягот он не испытал, да и не знает, каковы они. Тем не менее, никакой неприязнь к себе он не вызывал. Встречался еще с ним Николай Матвеевич и заметил, что Бодиско в восторге от Америки. Может быть, влюблен в нее. Но предан России искренне и горячо желает в душе чего-то, что сказать неудобно либо несбыточно. Говорил много о торговле и о промышленности в Америке, о том, что большое будущее принадлежит акционерным обществам. Все запоминалось. Говорит всегда так спокойно, холодновато даже, но серьезно и значительно. Про Амур только один раз спросил. Установлены ли сообщения по реке Суэстиями и узнав, что нет, более не поминал. Про женщин толковал с интересом, но опять не так, как офицерные оливуцы. Более толку в них знает разницу между типами, но судит, как ни странно, довольно чисто, во всяком случае с ясным выражением лица. Одно уж это приятно, отвращения не вызывает. Рядом с ним погасли и потускнели наши бароны Шлиппенбах и Розенберг. выглядят провинциалами. А что-то на нашей косе, — часто думал Чихачев, оставаясь и глядя на волны, что бьются во время прибоя на рифах. Дочери сыну Геннадия Ивановича и Екатерины Ивановны. Екатерина Ивановна хотела дочь. доставил ли кашеваров для экспедиции продовольствия осенью? Были ли еще суда? Как зима прошла? Пошла ли экспедиция в гавань Хадди? Сами мысли эти не вязались с той роскошью и благодатью, которая была разлита вокруг в природе. И такое влияние имело на всех окружающих, за исключением матросов, которых школили и тиранили, как обычно. не давая им опомниться, заставляя делать зачастую ненужные дела, драить без конца палубу или медь, только бы не сидели без дела. Чихачев не представлял себе, что за личность адмирал Путятин и как он встретит. Как-то странно адмирал действует, ведь американцы уже вошли в Японию. Зачем же наши ходят в Манилу, на Яву и еще куда-то? Не зря ли теряют время? Знакомятся? Ждут, что американцы первые явятся, да и покажут себя во всей красе. А мы пойдем с целями более гуманными, и разница будет видна. Если так, то, во всяком случае, кадра должна прежде всего пойти туда, где самое важное, к Геннадию Ивановичу, на Амур, помочь там и, основываясь на открытиях совершенных экспедиций, продолжать ее дело, описать свои гавани, изучить фарватер, одновременно действовать в Японии, снестись с Муравьевым и действовать сообща. Как верно обрадуется адмирал, узнав о наших открытиях. Но неужели и тут скажутся отзвуки той ужасной интриги, что ведется в Петербурге между партиями? Торговля и договоры с Японией нужны. Это счастье. если с ней и с Китаем у нас будут естественные и правильные отношения. Но прежде всего надо свои позиции укрепить. Это важнее, чем знать, какие силы у европейцев на Яве и Маниле. А у нас в Приморье вот-вот все может на волоске повиснуть. Но вот в море видны очертания двух судов. Какой вид торжественный! Да, волнуешься, ожидая. Адмирал идет. Опытный глаз сразу различает. Фрегат и шхуна. Идут гордо и величаво под всеми парусами. Сердце застучало у Николая Матвеевича, когда стих грохот якорей и цепей в бухте, и пришло время отправляться на палладу. Хотелось бы с Федором Николаевичем кое о чем посоветоваться, да не следует выказывать себя неопытным. Солевудцы отправились Чихачев и Назимов, с князь Меншикова капитан Фуругельм и оба курьера, Кроун и Бодиско. На палладе, как кажется Чехачеву вид у матросов бравый, рослые все плечистые, один к одному. Офицеры обступили прибывших, объятия, расспросы, выстроился караул, оркестр из четырнадцати трубачей. Вышел адмирал. Паллада и Шхуна Восток только что из Сингапура и Гонконга. В каютах у многих обезьяны, попугаи и еще какие-то птицы. Масса китайских безделушек. Чучел черепах, змей и разных экзотических зверей. Офицеры были очень благодарны всем трем курьерам, что с разных сторон привезли письма. С большим интересом слушали новость. Политические новости более чем полугодовой давности, привезенные Николаем Матвеевичем из Иркутска через Камчатку, давно устарели. Еще на Сандвичевых, едва он выложил их, раздались веселые замечания. Но с тех пор события в Европе пошли еще дальше. Никто из курьеров, например, ничего не слыхал о неудаче чрезвычайного русского посольства в Турции. Князь Меньшиков, оказывается, взял обратно свои грамоты и покинул Турцию. Английская печать резко винит Россию в желании властвовать на Ближнем Востоке. Английский флот стоит в проливах. Тучи сгущаются, и вот-вот может вспыхнуть всеевропейская война. После Англии Паллада побывал на островах Зеленого мыса, на Мадейре, на Капском мысу, в Гонконге, Шанхае. офицеры всюду съезжали на берег жили в лучших гостиницах обедали в лучших ресторациях с лучшими винами ездили на загородные прогулки в отличных экипажах привыкли к изобилию всяческих благ земных к обществу благородных английских дам и девиц насмотрелись на цветных красавиц несмотря на показавшуюся Чехову склонность павлацских офицеров к сибаритству Тут все приведено в боевую готовность, это сразу заметно. И все эти молодые люди, конечно, готовы будут сражаться с отвагой или умереть. «Что дальше?» — спрашивали офицеры Чихачева. «Что будем делать в случае войны?» «Вы говорите, в Амур?» «Ой-ой!» — со вздохом говорили вокруг. Чихачеву обидно. Русские офицеры с такой холодностью судят о том, что должно составлять предмет их гордости. Каково видеть скуку, которая охватывает этих отважных молодых людей при одном упоминании об Амуре? Легко сказать Муравьеву, чтобы я убедил адмирала. Курьеров пригласили к адмиралу обедать. Как только бодиско, задержавшийся несколько на палубе с капитаном Паллады, лысым молодым еще человеком, вошел в адмиральский салон, Все невольно посмотрели на него. И его ловко сшитый, красивый темный костюм, подчеркивающий рост, стройность, красоту сильных ног и лакированные туфли с обрубленными носами, и его многочисленные брелоки на жилете, на обводной цепочке, а главное спокойное, сытое, тонкое, но сильное лицо с густыми черными бровями, пышный шелковый шарф, под белоснежным большим воротником, черные кудри, свободно вьющиеся, все обращало на себя внимание и было необычным для чиновника. При всем том он был безукоризненно вежлив со всеми и почтителен с адмиралом. За обедом, разговаривая с ним, смотрел прямо, ровно, без тени подобострастия. Путятин, рослый с усами по углам рта, Прямые волосы зачесаны на сторону. По прическе почтовый чиновник, да и только. Знаменитый писатель Гончаров, который в качестве секретаря посольства идёт на палладе, что-то не появился. Говорят, у него нога болит. Рассказы Фёдора Николаевича живо захватили всех. Буддиско быстро овладел за столом всеобщим вниманием. «Америка и Америка!» с раздражением подумал Чихачев. «Все время про нее». Федор Николаевич серьезно и обстоятельно рассказывает подробности об эскадре Пери, о нем самом, о его офицерах, об энтузиазме, с которым американцы отправляли эскадру. Говорит веско, спокойно, без тени угодничества или восторга от присутствия адмирала. «Но, господа!» — хотелось крикнуть Николаю Матвеевичу. — Не будьте слепы! Что Америка, когда у нас есть своя Америка? Поглядите, что будет, если русский народ массой своей войдет в Сибирь. Каков климат там, каков народ, что за прелесть будут порты? Да надо бухты исследовать, побережье занять. Займитесь этим, Христа ради. Разве это непонятно? Что же восхищаться Америкой, а пренебрегать тем, что есть у нас? Ведь все с малого начинается. Неужели вы не в силах увидеть в нашем зародыше, в экспедиции, великое дело? Ведь сам Буддийск, кажется просветлел, как я ему сказал. Федор Николаевич ни словом не упоминал о Приамурии, Не сказал, господа, обратите внимание на все, что скажет вам лейтенант Чихачев. присланный из Сибири, в руках экспедиции, в которой он служил, ключи к нашему будущему. Американцы уже теперь, более чем вы, заинтересованы будущим развитием на нашем побережье». Но Водиско не сказал ничего подобного. Может быть, имел в виду в будущем сказать. Потом пошли разговоры о чем угодно, и чем более пустой и глупый был разговор, тем, конечно, им более наслаждались. Мир и так без всякого амура принадлежит им. Да так ли, господа? Не придется ли вам каяться? Но сейчас каяться никто не желал. Речь вдруг пошла про вина, и серьезные люди подолгу толковали об этом с пресерьезнейшим видом. У Николая Матвеевича вспыхнуло какое-то чувство, похожее на ревность. Мы там старались в тяжелых условиях, Впрочем, кому тут до этого дело? И поминать нельзя, это непонятно. А, он сын посланника. Николай Матвеевич в стороне скромно держится, но ведь он сын богатейших родителей, наследник одного из крупнейших в России состояний. Он вспомнил это сейчас с гордостью. Мое богатство я могу поставить себе на службу, не хуже любого американца. Чихачев так был задет всеобщим вниманием к буддиску и тем, что на него самого никто не смотрел, что из ревности и нежелания уступить у него, кажется, вылетела из головы амурская экспедиция. Он почувствовал себя членом этого общества, откуда его желали вытеснить, а он совсем не желал уходить. Он понял, нельзя позволить наступать себе на ногу, надо постоять за себя. И что он отстал, конечно, почувствовалось сейчас, но при желании, мог бы ни в чем не уступать этому блестящему молодому человеку. Опять слушая рассказы Будиско, он подумал вдруг, да разве я не могу составить акционерного общества для разработки богатств Сахалина? Да. Я могу своими личными начинаниями пробудить край. Надо бы с Геннадием Ивановичем посоветоваться. Что бы он сказал об этом? На другой день, когда вдруг его срочно пригласили к адмиралу, он почувствовал, что уж идет туда не в прежнем боевом виде, а ослабленным. Боевого духа, с которым он намеревался доказывать все адмиралу, не было, и это поразило Чихачева. Он подумал, неужели я безволен? Он подумал, что сегодня, видимо, адмирал заинтересовался письмом Муравьева, желает поговорить с курьером. Решили посвятить ему время и позаниматься как следует после того, как сначала перечли главное, петербургские бумаги. Решительная минута настала. Николай Матвеевич взял себя в руки. Прибыв на фрегат, Он услыхал в салоне адмирала пение священника, потом хор. Что случилось? Он испугался. — Это у нас каждый день, — шепнул Николаю Матвеевичу молоденький мичман, заметив его расстроенный вид. Чихачев вошел осторожно, как в детстве в церковь. Все офицеры и сам адмирал с постными лицами, совсем не похожие на вчерашних, стоя на коленях, молились. Служил иеромонах. Пел хор из матросов. Офицер управлял им. Когда обед не закончилась, и все разошлись, адмирал ушел отдыхать. Чахачев отправился к себе. Под вечер солнце еще не заходило. Его снова вызвали на фрегат.